Глава третья. В замке воцарилась великая тревога. Управляющий пастор, еще накануне игравший с сэром Эдуардом Вист, не могли понять, откуда взялось это внезапное недомогание и как его лечить. Но том отвел их в сторону и объяснил им причины и характер серьезного заболевания капитана. Было решено пригласить врача, а чтобы капитан не догадался, насколько взволнованы окружающие, визит назначили на следующий день под предлогом обеда у хозяина замка. День прошел, как обычно. Собрав всю свою волю и энергию, капитан поборол слабость, однако ел он с трудом, на прогулке присаживался через каждые двадцать шагов, засыпал за чтением... Во время виста был рассеян и несколько раз подводил своего партнера, достойного мистера Робинсона. На следующий день, как и договорились, пришел доктор. Визит его был неожиданностью для капитана, однако немного развлек его и на какое-то время вывел из апатии. Но вскоре сэр Эдуард впал в еще более глубокую тоску. Доктор распознал характерные признаки сплина, этой страшной болезни сердца и души, против нее бессильное искусство медицины. Тем не менее он прописал больному тонизирующее питье и жареное мясо, а главное, как можно больше развлечений. Две первые рекомендации оказались легко исполнимы. В замке водились и травяные настои, и бордосское вино, и бифштексы, но развлечения были в Ильям-хаусе редкостью. Том исчерпал все возможности своего воображения, да и предложить он мог только чтение, прогулку или карты. Честный матрос мог выстраивать эти слова в любом порядке, как это делает персонаж мещанина во дворянстве, мог изменить место или время, но он не изобрел ничего такого, что вывело бы его командира из оцепенения, в которое тот погружался все глубже. Как последнее отчаянное средство, Том предложил было поездку в Лондон, но сэр Эдуард возразил, что у него не достанет сил на столь долгое путешествие, и если уж ему не суждено умереть на подвесной койке, он предпочитает проделать это в своей постели, а не в карете. Особенную тревогу вызывало у достойного матроса то, что капитан не искал общества своих друзей, как раньше, а стал избегать их. Казалось, Даже сам Том стал для него теперь обузой. Сэр Эдуард еще выходил на прогулки, но лишь в одиночестве. Вечерами он не садился больше за карты, а удалялся в свою комнату, запрещая входить к нему. Ел он ровно столько, чтобы не умереть голодной смертью, а читать перестал вовсе, в довершении всего — Он наотрез отказался принимать травяные настои, они вызывали у него такое отвращение, что однажды он швырнул в лицо Джорджу полную чашку, которую бедный камердинер из самых лучших побуждений поднес было ему. О горьких отварах пришлось забыть, и Том заменил их чаем, куда вместо сливок добавлял полторы ложки рома. Упрямое нежелание следовать врачебным рекомендациям привело к тому, что болезнь капитана день ото дня все больше обострялась. Сэр Эдуард превратился в свою собственную тень. Неизменно находясь в сумрачном расположении духа, он постоянно искал уединения. Если же к нему обращались, он с трудом выдавливал из себя два-три слова нетерпеливым жестом, приказывая оставить его в покое. В парке капитан выбрал глухую аллею, где в самом конце стояла беседка, вернее, настоящий зеленый грот из переплетенных ветвей, и проводил здесь долгие часы в полном одиночестве. Домочадцы не решались нарушать его раздумий, напрасно верный Том и достойный Сандерс нарочно ходили мимо. Он, не желая вступать в разговоры, делал вид, что не замечает их». Хуже всего было то, что с каждым днем капитан все больше жаждал уединения и все чаще избегал встреч с обитателями замка. Между тем наступила осень с ее туманами, как известно, роковая пора для несчастливцев, страдающих с плином, как листопад для чехоточных больных. Ни у кого не оставалось больше сомнений, чтобы сэр Эдуард пережил эту зиму, должно произойти чудо, и Господь сотворил его, послав капитану одного из своих ангелов. Как-то раз сэр Эдуард, как обычно, предаваясь мрачным мыслям, сидел в своем убежище. Вдруг на дорожке, ведущей к гроту, послышался шорох палой листвы под чьими-то шагами. Он поднял голову и увидел, что к нему приближается незнакомая женщина. Белизна одежд и легкость походки делали ее похожей на видение, внезапно возникшее в темной аллее. Его взгляд с удивлением остановился на незнакомке, осмелившейся потревожить его покой, и он молча ждал, пока она подойдет ближе. Эта женщина лет двадцати пяти, или, быть может, несколько старше, еще сохранила свою красоту, не лучезарные очарование юности, живое и приходящее, особенно в Англии, но, если можно так выразиться, вторую красоту, отмеченную прелестью осеннего увядания и начинающими округляться формами. Ее голубые глаза художник поместил бы на лик милосердия, длинные, естественно вьющиеся черные волосы выбивались из-под маленькой шляпки, слишком для них тесной. Черты ее лица дышали спокойствием, а линии его отличались чистотой, свойственной женщинам британского севера. Наконец, ее простой и строгий, но сшитый с отменным вкусом костюм Сочетал в себе элементы современной моды с пуританским покроем XVII века. Она пришла просить помощи покровительства сэра Эдуарда для одной бедной семьи, в которой накануне, после долгой изнурительной болезни, умер глава ее, оставив жену и четверых детей в крайней бедности. Владелец дома, где жила несчастная вдова с сиротами, путешествовал по Италии, а управляющий в его отсутствии, оберегая интересы хозяина, потребовал просроченную плату, угрожая в противном случае вышвырнуть их на улицу. Угроза была тем страшнее, что приближались холода, идти было некуда, и обездоленная семья решила прибегнуть к хорошо известному великодушию адмирала, избрав пришедшую своей посредницей. Она рассказала эту историю так просто и доверительно. Манеры ее были столь сдержанны, а голос звучал столь нежно, что у сэра Эдуарда на глаза навернулись слезы. Он сунул руку в карман, вынул полный золото кошелек и, не говоря ни слова, протянул его прелестной посланнице, как Вергилио Данте. Он так долго молчал, что разучился говорить. Молодая женщина, поддавшись первому порыву души и радуясь быстрому успеху своей миссии, схватила руку сэра Эдуарда, поднесла ее к губам и, даже не поблагодарив его, исчезла, спеша принести утешение несчастным, не ожидавшим, что Бог так быстро пошлет им помощь. Оставшись один, капитан подумал, что ему привиделся волшебный сон. Он огляделся вокруг. Белоснежный призрак растворился в воздухе, и если бы не рука, еще хранившая тепло ласкового прикосновения незнакомки и отсутствие кошелька в кармане, он счел бы себя игрушкой воспаленного воображения. В это время по аллее случайно проходил мистер Сандерс, и капитан, против обыкновения, окликнул его. Удивленный до глубины души, Сандерс обернулся. Сэр Эдуард жестом подозвал его, во что тот с трудом поверил. С живостью, давно уж исчезнувшей из его голоса, он осведомился, что за особо минуту назад беседовала с ним в парке. «Это Анна-Мария», — ответил управляющий, словно упрекая капитана за то, что ему неведомое имя известны все округи. «Но кто она? Это Анна-Мария», — переспросил сэр Эдуард. «Так ваша милость не знает ее?» — удивился достойный Сандерс. «Да, конечно же, нет!» — в крайнем нетерпении, сулившем перемену к лучшему, — воскликнул капитан. «Если я спрашиваю о ней, стало быть, я ее не знаю». «Кто она, ваша честь?» «Провидение, сошедшее на землю, ангел-хранитель всех бедных и скорбящих, ведь и к вашей милости она явилась спросить помощи в добром деле. Я не ошибся?» Да, она говорила мне о несчастной семье, которую нужно избавить от нищеты. Нет ничего удивительного, Ваша честь, Анна Мария постоянно творит добро. В дом богатого она приходит ради дел милосердия, в дом бедняка — для благодеяний. И кто же эта женщина? Прошу прощения, Ваша милость, она еще девица, достойная и добрая девица. Не имеет значения, женщина или девушка. Я спрашиваю вас, кто она? Никто этого точно не знает, Ваша честь, хотя догадок строили много. Лет тридцать назад, да, где-то году в 1764 или 1766, ее родители обосновались в Дербишире. Они прибыли из Франции, куда, как говорили, последовали за претендентом. Имущество их было конфисковано, и они не могли подъезжать к Лондону ближе, чем на 60 миль. Мать носила в чреве дитя, и через 4 месяца после возвращения родилась маленькая Анна-Мария. 15 лет девушка одного за другим потеряла родителей и осталась одна. У нее есть небольшая аренда в 40 фунтов стерлингов. Этого слишком мало, чтобы к ней посватался кто-нибудь из нашей знати, и слишком много, чтобы стать женой крестьянина. Может быть, имя, которое она носит, да и полученное воспитание не позволяют ей выйти замуж за неровню. Словом, она осталась в девушках и целиком отдалась делам милосердия, и вот уже много лет неуклонно следует по этому пути. Она немного умеет врачевать, Поэтому двери немощных бедняков ей всегда открыты, и не раз случалось, как говорят, что там, где медицина была бессильна, их исцеляли ее молитвы. Ведь Анну Марию у нас считают святой ваша честь. Поэтому не удивляйтесь, сэр, что она, в отличие от всех прочих, позволила себе обеспокоить вашу милость. Но у Анны Марии свои привилегии, и одна из них — право входить в любой дом, Никто из слуг не посмел бы ее задержать. «И правильно поступил бы», — заметил капитан. «Она честное и достойное создание. Дайте мне руку, мистер Сандерс. Кажется, время ужинать». Впервые за последний месяц капитан обратил внимание на то, что колокол, собиравший домочадцев к ужину, запаздывает. Хозяины и управляющие возвратились в замок и сэр Эдуард попросил мистера Сандерса, собиравшегося удалиться к себе, остаться. Вне себя от радости, что капитан вновь испытывает потребность в его обществе, он с удовольствием согласился. Сэр Эдуард, казалось, несколько оживился, расспрашивал о том, о сем и, похоже, жаждал беседы. Сандерс решил воспользоваться случаем и обсудить кое-какие дела, заброшенные из-за болезни капитана, Но то ли разговор утомил сэра Эдуарда, то ли сама тема стала ему неинтересна, только он оставлял обращенные к нему слова без ответа, словно они были пустым звуком, и вновь впал в привычное молчание, из которого до конца дня ничто не могло его вывести.